Глава 30. Южноамериканская война. В период завоевания Бургских республик Южной Африки организация британской разведки и секретной службы ничем не походила на современную. И все же британская разведка многим обязана южноафриканской компании и еще большим опытом работы в Индии и других странах Востока. Хотя и бурые и англичане предвидели возможность возникновения войны, но открытие военных действий застало неподготовленными имперское правительство и его вооруженные силы, как в отношении разведки, так и в других отношениях. С началом англо-бурской войны деятельность разведки постепенно расширялась, в августе 1900 года английский лейтенант артиллерии был захвачен в плен разведчиками Буров, судим и расстрелян за шпионаж. Другие аресты носили тоже случайный характер. Воспоминания Уинстона Черчилля и покойного Ричарда Хардинга Дэйса, участвовавших в этой войне в качестве военных корреспондентов, показывают, что что ни характер страны, ни темперамент буров не способствовали развитию широкого или систематического контршпионажа. Тузенцы Африки оказывали обеим сторонам ценнейшие услуги в разведке и организации шпионажа. Англичане нанимали кафров из улусов, главным образом специалистов по угону скота в пограничных районах которые умели ловко и незаметно просачиваться через линии буров. Донесения, доставлявшиеся этими туземными гонцами, часто писались своеобразным и новым шифром на языке индустани, но латинскими буквами. Они писались на крохотных клочках бумаги, скатывавшихся в миниатюрный шарик, который вдавливался в ямку высверленные в палке, причем отверстие заделывалось глиной. Другие фриганцы, шпионившие для англичан, вечно курили и носили с собой запасную трубку, в чашечке которой под табаком пряталось донесение. Если им угрожал плен, они быстро закуривали запасную трубку и уничтожали улику. Тузенцы германской юго-западной Африки, состоявшие на службе у разведки, прибегали к другому методу. Смяв бумажку в крохотную пилюлю, они завертывали ее в свинцовую фольгу, употребляемую для упаковки чая. Полдюжина таких самодельных блестящих бусинок болталась на шнурке, обвивавшем шею. В случае опасности гонцу стоило только уронить это ожерелье наземь где она могла лежать незамеченным среди камней. Хорошо запомнив место, он мог вернуться и поднять ожерелье после того, как опасность миновала. Сигнализируя огнем и дымом костров, прием давно известный и североамериканским индейцам, африканские тузенцы держали англичан в курсе передвижения и численности отрядов противника. Роберт Баннен-Пауэлл, защитник Мефикинга, воздал должное талантам Зелуса Яна Гродбома, оказавшего большую помощь английской секретной службе. Знаменитый проводник и охотник, он постоянно находился в связи с европейцами, носил европейское платье и бегло говорил по-английски. Это был вполне надежный человек, обладавший мужеством и лукавством. Английский начальник Гротбума использовал его неистощимую изобретательность в самых сложных и опасных операциях. Организованная система секретной службы неизвестна была ни в Трансваале, ни вообще в Южной Америке, пока министром иностранных дел Республики Буров не сделался доктор Лейтс. Служба, вознившая под его покровительством, представляла собой любопытное подражание многим европейским разведкам. И через несколько лет она стала не только самой сложной и дорогостоящей из всех разведок мира, но кажется и наихудшим образом управляемой. Агенты, приглашавшиеся на работу, располагали лишь весьма скромным опытом полицейских осведомителей. Ни умения профессионала, ни энтузиазма и любителя в их среде искать не приходилось. Доктор Лойтс не только сам не брался за руководство секретной службой, но и не выдвинул вместо себя какого-нибудь компетентного работника. Одно время в Республике Буров насчитывалось не менее 11 отдельных организаций, Причем каждая номинально имела свое главное бюро разведки, шпионажа и пропаганды и управляла своим особым начальником. Хищение и взятки были неизбежны в результате межведомственных интриг и мелкой мстительности. На одно расследование была затрачена сумма в 5000 фунтов стерлингов, то есть около трети тех средств, какие Германия ассигновала в том же году, 1896, на свою знаменитую военную разведку. До 1899 года Лейц многому научился на опыте и на своих ошибках. Деньги растрачивались по-прежнему, но получаемые результаты были уже не столь малозначительными. Первым агентом, которого Лейтс послал в Лондон, был Реджинальд Стетхэм, англичанин, долго живший в Трансваале и Натале. Его высокооплачиваемые обязанности заключались в том, чтобы следить за британской прессой. И когда он стал известен в Англии как сполноплачиваемый сторонник Буров, всякой полезности его пришел конец. Сумел завербовать более искусных разведчиков, чем Стетхэм, Лейтс, в конце концов, обзавелся частным корреспондентом в каждом большом городе Европы. Жалование всем им уплачивалось через один из европейских банков, а сообщения, посылавшиеся Лейтсом из Трансвааля, были составлены в такой невинной форме, что могли усыпить любую бдительность. Он научился руководить своими агентами. Обращаясь с каждым агентом так, как если бы он был незаменимым, доктор Лейтс в конце концов создал эффективную секретную службу. Но и это не могло предотвратить конфликта, который стоил буром их независимости. В десятилетии, последовавшие за южноафриканской африканской войной Хорошо организованная секретная служба осуществляла строгий, хотя и тайный надзор за прославленными алмазными приисками и в меньшей степени за золотопромышленностью «Витватерсранда» из смежных округов. Защищая интересы грандиозной алмазной монополии, эта служба издавна мобилизовала свои призванные таланты для ведения неумолимой войны, разношерстной ордой шпионов, агентов, контрабандистов и завзятых авантюристов братства НПА, независимых покупателей алмазов. Африка — черный континент. Если не в географическом, то в расовом отношении. Вот почему уместно отметить, что лучшими шпионами и агентами разведки в ту пору были, а в некоторых районах и сейчас являются. Туземные знахари. Этих лукабых, чернокожих кудесников широко использовали и англичане, и буры. Успех предсказаний знахаря всецело зависит от его наблюдательности, пытливости и умения незаметно выруживать нужные сведения. Окруженный почетом, соединяя в себе обязанности и прерогативы врача, юриста и жреца, африканский знахарь знает множество сплетен, слухов и вообще разнороднейших сведений. Репутация его зависит от его умения запоминать все это и использовать в нужный момент. А это почти все, что нужно для военной разведки.